Гумилев и другие женщины. Их было много в его судьбе. Пожалуй, даже слишком много. Николай Степанович был постоянно в кого-то влюблен. Чаще сразу в двух или в нескольких. С самой юности в Тифлисе он завел себе привычку ухаживать за парой девушек одновременно. Сестер, кузин или подруг. И с каждой он был искренним. Такое большое сердце. Когда я был влюблен, а я влюблен всегда, в идею, женщину или запах. Это стало притчей во языцах, как Николай Степанович не пропускал ни одной хорошенькой дамочки. Но мне думается, что его донжуанские успехи слегка преувеличены. Наверняка ему отказывали столь же часто, сколь часто отдавались хотя скорее отказывали чаще. Гумилев был в ухаживаниях настойчив, но джентльмен, и, отвергнувшую его даму, легко сменял на другой предмет обожания. А порой после удовлетворения все равно «менял». Может, поэтому так резко высказывались о нем его бывшие возлюбленные. Кто не стала подругой поэта, кусала потом локотки, кто стало чистила бранным словом, но у гумилева все шло в дело, и удача и неудача и взаимности отказ и с свидания и разлуки все шло в топку в огонь поэзии. николай гумилевв любил, страдал, рвался блаженствовал, тосковал в том нет сомнений, но вряд ли он был щепкой в водовороте страстей. Он использовал энергию сильных чувств для своих стихов. Сознательно помещал себя в поле высокого эмоционального напряжения. У Ахматовой, возможно, стихи и росли из всякого сора, в чем она сама признавалась, но не у Гумилева. Его стихи питаются подлинным чувством, душевным движением, порывом и верой. Гумилев чутко следил за жизнью своего сердца, чтобы огонь не погас, чтобы оно всегда искрилось. И его поэтический аккумулятор работал в полную мощь, на износ. Для долгоиграющего поэта было бы не слишком хорошо. Гумилев растрачивал себя чрезмерно в бессмысленных амурных баталиях. Он... Столпы опора русской словесности. Философ слишком много времени посвятил бездумным увлечениям. И что-то мы от этого наверняка потеряли. Но, с другой стороны, мы получили чудесные, тонкие лирические стихи, как те, что он посвятил своей безнадежной любви, так называемой «синей звезде» Елене Дюбуше. «Вот девушка» с газельями глазами. Выходит замуж за американца. Зачем Колумб Америку открыл?